Глава шестая. Захожу через парадную дверь. Она не заперта. Сэм плетется следом. В кухне шумит посудомойка. Дедушка режет картошку и лук. Перчатки снял, так что хорошо видны почерневшие культи, оставшиеся от пальцев. Всего четыре. Четыре убийства. Дедушка мастер смерти, и одно из этих убийств спасло мне жизнь. «Сэм, you?» Поглядев на нас, уточняет дед. «Сосед по комнате?» Сэм кивает. «Сэм?» «Ты прикатил аж из самого карни», — удивляюсь я. «Ужин готовишь? Что стряслось-то? Как ты вообще узнал, что я на выходные сюда приеду?» «А я и не знал. С тобой, мамаша, твоя связывалась?» «Молчу», — дедушка хмыкает. «Так я и думал. Не суйся в ее дерьмо», — он кивает на Сэма. «Пацан умеет хранить тайны?» «Ну, почти все мои ему известны». «Почти?» — уголок рта у Сэма самую малость приподнимается. Это уже немного похоже на улыбку, которую я много дней на его лице не видел. «Тогда послушайте оба. Кассель, я знаю, она твоя мать, но ты ничего для нее не можешь сделать. Шандра сама в это вляпалась, понял?» Я молча киваю. «Вот только не надо убеждать меня с пеной у рта, что будешь поймальчиком». «Да ничего такого я делать не собирался. Просто поищу для нее кое-что», — объясняю я, оглянувшись на Сэма. «Кое-что, что она украла», — уточняет дедушка. Твоя мама что-то украла у губернатора Петтона, изумляется сосед. Если бы этот идиот был нашей главной проблемой. Дедушка снова принимается резать картошку. И дети, посидите пока. Я поджарю стейки, тут на троих хватит. Качая головой, иду в гостиную и бросаю рюкзак рядом с диваном. Следом подтягивается Сэм. Что происходит? О ком говорил твой дедушка? Мама украла кое-что, а потом хотела продать бывшему владельцу подделку. А как ещё объяснить? Если рассказывать подробно, получится совсем чёрт знает что. Сам, конечно, понимает, что отец лила криминальный авторитет, но вряд ли осознаёт, что тот вполне способен на убийство. Теперь владелец хочет получить оригинал, а мама не помнит, куда его дела. Ну, по крайней мере, она цела, прячется, но цела. Ага, хотел бы я сам в это верить. С кухни долетает запах жареного лука, аж слёнки текут. Ну, у тебя и семейка. Все сплёшь крутые, ребята. Крутизна ваш девиз. Мы с имейка все сплёшь умолишонные, слабоумие наш девиз, смеюсь я. Вот дедушка ещё ничего. Сегодня вечером можем делать всё, что пожелаешь. Можно тайком пробраться в стрип-клуб, посмотреть фильмы для взрослых, разыграть по телефону девчонок из школы, укатить в Атлантик-Сити и просадить там все деньги за игрой в джен-рами. Разновидность карточной игры. Только скажи, а в Атлантик-Сити действительно играют в джен-рами? Наверное, нет, но готов поспорить, мы легко отышим развязёлых старичков, которые охотно сядут за карточный стол, чтобы ободрать тебя как липку. Я хочу напиться, очень сильно напиться, тоскливо признаётся сам. Так напиться, чтобы забыть не только сегодняшний день, но последние полгода. Мне невольно вспоминаются Баран и его магия. Интересно, сколько прямо сейчас выложил бы сам, чтобы избавиться от воспоминаний, забыть Данику, забыть, что любил её или заставить её забыть, что разлюбила. Филипп, например, просил Барана стирать воспоминания о своей жене Моры, и она забывала, что собирается от него уйти, но только ничего не вышло. Филипп и Мора просто снова ссорились, и она опять начинала его ненавидеть точно так же, как и раньше, и так по кругу, пока в конце концов не выстрелила ему в грудь. Кассель сам трясёт меня за плечо. Ты ещё тут? Извини, на пиццах, хорошо. Дай-ка посмотрю, что у нас там с выпивкой. Сколько себя помню, в столовой всегда стоял специальный шкафчик для алкоголя. Кажется, в последний раз его открывали ещё до гибели отца, до того, как мама попала в тюрьму. Перед ним столько всего было навалено, так просто и не залезешь. В глубине вижу несколько винных бутылок, ещё что-то, этикетка незнакомая, а внутри коричневая жидкость. Впереди несколько бутылок по навее, в горлышке всё в пыли. Выставляю добычу на обеденный стол и громко спрашиваю Сэма: "Что такое гармониак?" Такое модное бренди, отвечает из кухни дедушка и просовывает голову в дверь. А это ещё что? Мамина выпечка. Дедушка берёт одну бутылку с вином и внимательно рассматривает этикетку, переворачивает бутылку вверх ногами. Осадка много. Либо это лучшее вино, которое вам только доводилось пробовать, либо уксус. И того у нас три бутылки вина, вполне возможно скисло. Арманьяк. Почти полная бутылка виски, бутылка бренди, внутри которой плавает бледно-жёлтая груша, и ещё ярко-красный кампари, который пахнет как сироп от кашля. Дедушка открывает все три бутылки с вином, и когда мы садимся за стол, наливает первый бокал. Тёмно-янтарная жидкость по цвету почти не отличается от виски. Плохо дело, качает головой дед. Выливай. Может, сначала хоть попробуем? спрашиваю я. Сэм смотрит на дедушку с опаской, будто боится, что тот нас сейчас отругает. Хотя в моём окружении мало кого заботит, сколько лет тебе исполнилось и можно ли уже официально выпивать. Достаточно вспомнить похороны Филиппа, где Сэм, кстати, тоже присутствовал. Ну давай, если хочешь, смеётся дедушка. Тебе же хуже. Это пойло, пожалуй, теперь для топливного бака больше сгодится, чем для желудка. Приходится поверить ему на слово. Во второй бутылке вино почти чёрное. Дедушка делает маленький глоток и улыбается. Ну вот, сейчас будет вам, ребята, пир. Только не заглатывайте разом. Когда мама охотится на очередного богача, она читает разные модные журналы, и в них иногда расхваливают вино. Такой вкус, Секой, всякие там нотки сливочного масла, свежескошенной травы и дуба. Как это пить вообще? Помню, я такие статьи читал и потешался. Но вот это вино действительно похоже на сливу и чёрный перец. Рот наполняется восхитительным кислым вкусом. «Ух ты!» — восхищается Сэм. Допив вино, приступаем к виске. Сосед наливает себе полный стакан. «Так что у тебя стряслось?» — спрашивает дед. Сэм легонько стукает со лбом о столешницу, а потом в три длинных глотка выпивает стакан до дна. Видимо, деда больше не боится. «Девчонка меня бросила». «А-а-а-а!» «Та юная дама, которая приходила с тобой на похороны Филиппа?» «Помню, миленькая. Не повезло тебе. Прими мои соболезнования, пацан». «Я её... я её на самом деле любил». Сам снова наполняет стакан. Дедушка приносит арманьяк. «И что же случилось?» Она скрыла от меня одну важную тайну. А когда всё выяснилось, я очень разозлился. Она долго просила прощения, но когда я дозрел её простить, злилась уже она... И тогда мне пришлось просить прощения, хотя виноватым я себя не чувствовал, а когда наконец почувствовал, у неё уже появился новый парень. Иногда девушке нужно уйти к другому, чтобы понять, чего она действительно хочет. Сам наливает себе арманьяк прямо в остатки виски, добавляет кампари. "Не пей эту дрянь", предупреждаю я. Он поднимает стакан, будто готовясь произнести тост, и разом опрокидывает его в себя. Даже дедушка морщится. Не одна девчонка не стоит того похмелья, которое будет у тебя завтра утром. Даня, кто стоит? У самого уже язык заплетается. У тебя в жизни будет много девчонок. Ты ещё такой молодой. Первая любовь самая сладкая, но быстро проходит. Всегда спрашиваю я. Дедушка очень пристально смотрит на меня. Он нечасто так делает, только когда действительно хочет сказать что-то важное. Когда в первый раз влюбляешься, влюбляешься на самом деле не в девушку, а в само чувство. Ты понятия не имеешь, чего ей надо и на что она способна. Влюбляешься в своё представление о ней, в то, кем сам становишься рядом с ней и ведёшь себя как идиот. Я встаю и начинаю перетаскивать грязную посуду в раковину. Меня шатает, но на ногах держусь. Наверное, в детстве я именно так и любил Лилу, даже когда был уверен, что убил её, представлял себе идеальную девчонку. Образец, к которому никто и никогда не сможет приблизиться. Но после её возвращения пришлось увидеть её настоящую, непростую, злую, больше похожую на меня, чем я мог вообразить. Может, я и не знаю, на что Лила способна, но я знаю Лилу. Любовь меняет тебя, но и сама меняется. «Ну-ка», — Сэм разливает ярко-красный ликёр по чайным чашкам, и где он их только откопал, — «давайте стопками». На следующее утро я просыпаюсь с мерзким привкусом сиропа от кашля во рту. Кто-то колотит во входную дверь. Перевернувшись, закрываю голову подушкой. Вниз не пойду, хоть убейте. Кашель громко зовёт дедушка. Что? ору я в ответ. Тот к тебе пришли, говорят по официальному делу. Со стоном скатываюсь с кровати. Ну вот, не хотел же открывать. Натягиваю джинсы, протираю глаза, хватаю первую попавшуюся футболку и пару чистых перчаток. На щеках пробивается колючая сытина. Чешу зубы, пытаясь избавиться от привкуса прошлой ночи, и тут до меня наконец доходит. Неизвестно, что сделает дедушка, если догадается про мою связь с Юликовой. Для таких, как он, нет более страшного предательства. Конечно, я знаю, как дед меня любит, но он твёрдо верит, что долг важнее чувств. Плетусь вниз по лестнице. Агент Джонс. Странно. Ни его, ни Ханта я не видел с того самого момента, как они сдали нас с Бараном в П.О. Джонс нисколько не изменился. Тёмный костюм, зеркальные солнечные очки, только кожа на щеках покраснела, то ли обгорела на солнце, то ли обветрилась. Он стоит, прислонившись к дверному косяку, будто нацелился отпихнуть деда и вломиться внутрь. Конечно, в дом ведь его не пригласили. "Здравствуйте", говорю я. "Можно с тобой побеседовать?" Джонс мрачно оглядывается на дедушку снаружи. Я киваю, над дед кладёт мне на плечо руку без перчатки. «Пацан, ты не обязан никуда с ним идти!» Джонс смотрит на дедушку на кисть так, будто перед ним гадюка. «Ничего страшного, этот агент занимался убийством Филиппа». «Да уж, много пользы из этого вышло!» Ворчит дедушка, но руку убирает. Заходит на кухню и наливает кофе в две кружки. «Кровопивец полицейский! С сахаром или без?» «Без, спасибо!» Джонс указывает на дедушкину руку. «Несчастный случай?» Да, вот только не со мной. Дедушка отдаёт мне обе чашки. Глотнув кофе, выхожу следом за Джонсом. Мы спускаемся с крыльца и останавливаемся во дворе около его блестящей чёрной машины с тонированными стёклами. Чего вам надо? спрашиваю я, понизив голос. На мне одна футболка, и холодный ветер пробирает до костей. Прижимаю к себе кружку, чтобы согреться, но кофе быстро остывает. А в чём дело? Боишься старик разнюхает, чем ты занимаешься? Джонс насмешливо улыбается. Да, мы теперь вроде как в одной лодке, но вряд ли стоит рассчитывать, что он начнёт вести себя по-человечески. Вы хотели мне что-то сказать? Валяйте. Джон складывает руки на груди, видно, как слегка оттапыривается пиджак, там у него пистолет. Типичный гангстер, видал я таких. Да только гангстеры обычно ведут себя повежливее. Юлика хочет тебя видеть. Горела извиниться, что приходится беспокоить в выходные, но наклёвывается большое дело. Сказала, тебе нужно об этом знать такое большое, что вам не объяснили какое? Сам не знаю, зачем я его подкалываю. Наверное, мне страшно. Он ведь светит мои связи с федералами прямо под носом у дедушки. А ещё я злюсь. Злость буквально жжёт меня изнутри. Такая злость часто толкает людей на глупые поступки. Поехали, чуть оскалившись, приказывает Джонс, полезая в машину. Ну уж нет. Передайте ей, я завтра зайду. Мне нужно какую-нибудь причину правдоподобно придумать. У тебя ровно 10 минут. Наври что-нибудь деду, или я ему скажу, что ты подставил собственного брата и сдал его нам. Юликова ничего такого не приказывала вам делать. Меня пробирает дрожь, и не только от холода. Ей бы очень не понравилось, узнай она, как вы мне угрожаете. Может, а может и нет. В любом случае тебе же хуже. Так что едешь? Ладно, я схватываю. Сейчас только пальто возьму. Агент Джонс с улыбкой смотрит мне вслед допиваю кофе, уже ледяной. Дедушка, кричу я в кухне. Они хотят расспросить меня про маму. Скоро вернусь. Дед спускается с верхнего этажа на несколько ступенек, на нём перчатки. Ты не обязан ехать. Всё нормально. Накидываю на плечи длинное чёрное пальто, хватаю телефон и бумажник. Я ужасный человек. Может, у меня нет чётких принципов, но я точно знаю: нельзя обманывать того, кого любишь. Дедушка смотрит на меня долго и пристально. Хочешь, поеду с тобой. Лучше останься с Эмом. Услышав своё имя, сосед приподнимает голову. Он уснул прямо на диване. На лице у самого мелькает удивлённое выражение, а потом он поспешно хватается за корзину для бумаг. Трудно поверить, но у кого-то утречка выдалась похожей моего. Пока мы едем, я играю в игру на мобильнике и время от времени поглядываю в окно, сворачиваем не туда, едем явно не в контору. Я молчу и начинаю разрабатывать план. Через пару минут скажу, что мне приспичило в туалет. Когда остановимся, надо будет стряхнуть Джонса с хвоста. Найду старенькую машину. Можно, конечно, и угнать, но лучше просто уговорить хозяев меня подвезти. Прокручиваю в голове разные варианты, что сказать. В идеале нужна пара средних лет, чтобы муж был крупный и не испугался ни моего роста, ни смуглой кожи, а жена, чтоб меня пожалела. Здорово, если у них дети моего возраста. Расскажу, что друг напился, отказался отдавать ключи от машины и бросил меня на полпути до дома. Работать придётся быстро. Пока я всё это обдумываю, машина сворачивает на парковку. Это больница. Три огромные кирпичные башни, соединяющиеся внизу между собой. Рядом со служебным входом мигает красными огнями скорая. Вздыхаю от облегчения. Из больницы сбежать проще простого. Мы что, здесь встречаемся с Юликовой? И тут до меня доходит: с ней всё в порядке. Как всегда, отвечает Джонс. Не очень понимаю, что он имеет в виду, но спрашивать не хочется. Для пробы дёргаю за ручку. Дверца машины открывается, и я выпрыгиваю. Мы подходим к боковому входу. Внутри в коридоре пахнет антисептиками, как обычно в таких местах. Никто нас ни о чём не спрашивает. Джонс, похоже, частенько здесь бывает. Проходя мимо сестринского поста, он приветливо кивает пожилой медсестре. Ещё один длинный коридор. В одной палате дверь приоткрыта. Я краем глаза замечаю внутри мужчину с длинной седой бородой. Вокруг запястья у него что-то вроде надувных нарукавников, он даже не может поднести руки к лицу. Взгляд затравленный. Останавливаемся у двери в следующую палату. Джонс стучит. Обстановка внутри обычная, но палата большая, и мебель получше казенной. Куйка накрыта шерстяным пледом, на подоконнике несколько горшков с толстянкой. Пара ничем не примечательных, но удобных на вид кресел. На Юликовой халат с батиковой росписью и тапочки. Она поливает толстянку из пластикового стаканчика, без макияжа, волосы растрёпаны, но в остальном с ней вроде всё в порядке. Здравствуйте, Кассель. Привет, Джонс. Здравствуйте. Я топчусь в дверях, будто явился к больной родственнице, которую давно не навещал. Что происходит? Ах, это, смеётся Юликова, оглядываясь вокруг. Да, наверное, получилось через чёрт драматично. Агент Джонс меня сюда тащил как на пожар. Голос его половину не такой сердитый, как следовало бы, но и этого достаточно, даже в душ не одал сходить. У меня похмелье, несёт от меня так, будто я виски поливался вместо одеколона после бритья, и побриться, кстати, не успел. В чём же дело? Джонс мрачно на меня уставился, а Юлика воокрезиненно качает головой. Очень жаль, Касель, что так вышло. Тут есть душ, можешь воспользоваться. Там лежит одноразовый набор с туалетными принадлежностями. Ага, спасибо. А Джонс тем временем сходит вниз и раздобудет нам что-нибудь поесть. Кормят без изысков, но еда гораздо лучше, чем в былые времена в больницах. У них вполне приличные бургеры. Юликова обходит кровать и вынимает из тумбочки коричневый кожаный кошелёк. Эд, возьми нам несколько разных сэндвичей и ещё кофе. У них неплохой яичный салат. Можно пару пакетов с чипсами, какие-нибудь фрукты и что-нибудь на сладкое, а к ослику побольше горчицы. Я знаю, он любит. Сядем и пообедаем, как цивилизованные люди, подхватываю я. Ладно, сейчас вернусь. Джонс не берёт у Юликовой кошелёк. В дверях он останавливается и переводит взгляд с меня на неё, не веря этому маленькому хорьку. Я его не первый день знаю. Прости, если он вёл себя грубо, извиняется Юликова, когда Джонс уходит. В этом деле мне требовался агент, причём такой, который уже с тобой работал. Не хватало, чтобы ещё больше народу узнало о твоих способностях. Даже тут нельзя рассчитывать на полную конфиденциальность. Вы боитесь утечки? Мы должны быть уверены, что когда и если о тебе узнают, то узнают непосредственно от нас. Ты ведь слышал, что в Китае объявился мастер трансформации? Многие в правительстве считают, что эту информацию подсунули нам специально. В смысле никакого мастера трансформации у них нет? Именно, Юлька улыбается уголком рта. Иди освежись. В ванной я мокрыми ладонями зачёсываю назад волосы, сбриваю щетину, полощу рот. Теперь от меня разит мятной жидкостью для полоскания рта. Юлька во где-то раздобыла ещё одно кресло и теперь расставляет все три возле окна. Ну вот, теперь выглядишь молодцом, так мамочка могла бы сказать. Только не моя, конечно, а вообще чья-нибудь абстрактная мать. Вам помочь? Вряд ли ей сейчас стоит двигать мебель. Нет, нет, садись, Кассель. Не хочу показаться любопытным, но мы ведь в больнице. С вами точно всё в порядке? Ничего от тебя не скроешь, да? Тяжело вздыхает Юликова. Ну, я частенько подмечаю, что вода мокрая. У меня, знаете ли, задатки настоящего детектива. Я мастер физической силы. "Лабайца она в ответ на мою шутку. То есть могу изменять человеческое тело, не так как ты, конечно. У меня подвластны более грубые манипуляции. Могу сломать ногу, а могу срастить кость. Могу удалить опухоль или, по крайней мере, уменьшить её. Могу вывести из крови инфекцию, могу запустить лёгкие у ребёнка". Стараюсь не показать изумления. Я и понятия не имел, что мастера физической силы так умеют. Думал, они способны только причинять боль обжигать, кромсать, жалить. Филипп был мастером физической силы, но я не помню, чтобы он когда-нибудь кому-нибудь помогал. Иногда я всё это делаю, но после мне становится очень плохо, и если я исцеляю, и если причиняю боль, и чем больше проходит лет, тем мне хуже, а лучше уже не будет. Я не спрашиваю, насколько это всё законно, мне плевать. Если и ей тоже плевать, то, может быть, у нас всё-таки есть что-то общее. А сами себя вылечить можете? А, медици курата эпсум. Если цели себя сам, вопрос логичный. Нет, к сожалению, не могу. Отдача сводёт на нет положительный эффект, так что иногда приходится здесь лежать. Свой следующий вопрос я продумываю очень тщательно. Спрашивать о таком просто ужасно, но мне надо знать. Я ведь собираюсь отдать себя на милость федералов, доверившись обещаниям Юликовой. Вы умираете? Кассем мы все умираем, просто некоторые быстрее, киваю. Больше ни о чём спросить не удаётся, потому что в палату возвращается агент Джонс. У него в руках оранжевый поднос из больничного кафе с сэндвичами, кексами, фруктами и кофейными стаканчиками. Поставь на кровать, пусть каждый берёт, что хочет, распоряжается Юликова. Я хватаю сэндвич с ветчиной, кофе и апельсин и сажусь, пока Джонс и Юликова выбирают свой обед. Прекрасно. Юликова снимает бумажную обертку с лимонно-макового кекса. «Кассель, уверенно, тебе хорошо знаком губернатор Пэттон». «Пэттон?» — фаркаю я. «Отлично знаком. Клевый чел». У Джонса вид такой, будто он с радостью вытряхнул бы из меня все мои шуточки, но Юликова смеется. «Так и думала, что ты скажешь что-нибудь подобное. Надо учитывать вот что. Сначала над ним поработала твоя мать, потом другие специалисты, чтобы устранить последствия ее колдовства». «И из-за всего этого он становится все более нестабильным». «Я открываю Беларот, чтобы возразить, но Юликова поднимает руку». «Нет. Понимаю, ты хочешь защитить мать. Намерение благородное, но на данный момент оно не имеет никакого отношения к делу. Неважно, кто виноват. Мне нужно сообщить тебе некие конфиденциальные сведения, и ты должен обещать, что этот разговор не выйдет за пределы моей палаты». «Хорошо. Если ты видел недавние выпуски новостей с Пэттоном, То заметил, что губернатор всё больше теряет контроль. То, что он делает и говорит, это уже перебор даже для настроенного против мастеров радикала. Но в новостях не показывают, каким скрытым параноиком он стал. Кое-кто из высокопоставленных правительственных чиновников весьма встревожен, боясь, что он собирается после принятия второй поправки закрыть границы штата Нью-Джерси, а потом отлавливать и сажать за решётку мастеров. Подозреваю, и в этом я не одинок, что он хочет вернуть рабочие лагеря. Но это же невозможно. Вполне верю, что Пэттон желал бы устроить нечто подобное, но вряд ли он действительно попытается. Очень странно, что Юликова высказывает такие подозрения, особенно кому-то вроде меня. У него много союзников в Вашингтоне, и он постоянно подыскивает новых. Его поддерживает полиция штата и много кто из военных. Мы знаем, что он проводит с ними встречи. Вспоминаю, как после протестов в Нью-Арке Лила стояла, вцепившись в решетку, Как мы с самым и Даникой сидели в камере, никаких обвинений никому не выдвинули, звонить никуда не разрешили, а там ведь были и другие люди. Их, судя по рассказам, продержали в заперти несколько дней. Оглядываюсь на агента Джонса. Вет у него такой, будто ему всё равно. Это он зря. Джонс работает в особом подразделении, а значит, он тоже мастер, даже если не хочет этого признавать. Если Петтон действительно спятил, то значок Джонса не спасёт. Я киваю Юликовой. Пусть продолжает. Я была на встрече с начальством, и мы решили, что нужно остановить его, пока всё не зашло слишком далеко. Ходят слухи об убийствах, о совершенно ужасных вещах, но весомых доказательств у нас нет. Если сейчас его арестовать, это будет ему даже на руку. Публичное разбирательство, на котором мы не сможем представить доказательства, он непременно этим воспользуется. Снова киваю. Я получила разрешение провести небольшую операцию, чтобы отстранить Петтона. «Но мне нужна твоя помощь, Кассель. Обещаю, твоя безопасность будет нашим главным приоритетом. Ты в любой момент сможешь прервать миссию, если почувствуешь угрозу. Мы разработаем план и возьмем на себя все риски. Что конкретно вы собираетесь сделать? Мы хотим, чтобы ты трансформировал Пэттона». Юликова смотрит на меня безмятежным добрым взглядом, будто ее устроит любой мой ответ. Спокойно отпивает из стаканчика. «Ого». Его слова меня ошеломили, в голове пусто. Потом до меня доходит. Конечно же, именно это и должно было случиться. Моя главная ценность в том, что я мастер трансформации. Именно поэтому они готовы взять меня в свою программу и простить мне убийство. Простить одно убийство, чтобы я мог совершить для них другое. Извините, я просто очень удивился. Тут есть чему удивляться. Знаю, тебе не по себе от собственных способностей. Агент Джонс фыркает, и Юликова бросает на него свирепый взгляд. Когда она поворачивается ко мне, я вижу злость в ее глазах. «И знаю, что прошу о весьма непростом одолжении, но нам нужно, чтобы от него и следа не осталось. Нельзя, чтобы это было похоже на убийство. Даже если это на самом деле убийство, ты превратишь его в живое существо», — кажется, она удивилась. «Насколько я понимаю, он может сколь угодно долго оставаться живым в чужом теле. Он не умрет, мы просто хотим его изолировать посадить в клетку, запереть, как Лилу, когда она была кошкой, но только навсегда. По-моему, это ничуть не лучше смерти. Но, может, Юликовой так спать будет спокойнее. «Мне поручили сделать тебе предложение», — она наклоняется ко мне. «Поскольку ты окажешь нам огромную услугу, мы в благодарность можем снять обвинение с твоей матери». «Ты предлагаешь ему еще одну сделку?» Джон с силой ударяет кулаком по подлокотнику. «Да он и вся его скользкая родня хуже, чем гололед на шоссе». Мне что, попросить тебя подождать за дверью?" стальным голосом спрашивает Юликова. "Эт, это опасная операция, а он пока даже не участник программы, ему 17. Пусть хотя бы о матери не беспокоится." Джонс переводит взгляд с меня на неё, потом отворачивается. "Ладно", ворчит он. "Мы в П.О часто говорим, что герои это те, кто готов запачкать руки, чтобы их не пришлось пачкать другим. Мы совершаем ужасные поступки, чтобы их не надо было совершать кому-то ещё." Но на этот раз совершить такой поступок придётся тебе, по крайней мере, мы об этом просим. А что будет, если я откажусь? В смысле, с мамой? Не знаю. Юлька берёт остатки кекса. Сделку разрешил мой начальник, но заниматься этим будет он сам. Полагаю, твоя мать может по-прежнему скрываться, чтобы избежать правосудия, или же её арестуют, и если это случится в другом штате, экстрадируют. Если она окажется где-нибудь, где, где паттантс может её достать, я бы не ручалась за её безопасность. Мне вдруг становится совершенно ясно. Юликова точно знает, где именно сейчас моя мать. Они мной манипулируют. Юликова демонстрирует, какая она вся из себя больная и несчастная, рассыпается в любезностях, устраивает импровизированный обед. Джонс ведёт себя как полный мерзавец. Классическая тактика хорошей и плохой полицейский, и ведь работает же. Петтон отморозок, он объявил охоту на мою мать. Я хочу его остановить, хочу, чтобы она была в безопасности. А тут предлагают и то, и другое сразу. Большой соблазн. К тому же меня загнали в угол. Маме нужно помилование. Если я сам себе не доверяю и не могу разобраться, что правильно, а что нет, придется довериться кому-то еще. Я же именно поэтому и хотел стать федеральным агентом, так? Если уж совершать дурные поступки, то, по крайней мере, на службе у хороших людей я оружие, и я отдал себя в руки Юликовой. Теперь придется позволить ей использовать меня так, как она считает нужным. Набираю в грудь побольше воздуха. Хорошо, я поработаю над ним. Касэл, я хочу, чтобы ты понимал, ты можешь отказаться, можешь сказать нам нет. Вот только я не могу. Она всё обставила так, что я никак не могу. Джонс молчит, держит свой сарказм при себе. Я понимаю, медленно киваю я, понимаю и говорю вам да. Это будет тайная миссия, очень маленькая группа, действующая при поддержке моего начальства. При условии, что удастся всё провернуть. В случае провала они умывают руки мы сами по себе. Командовать буду я. Все вопросы должны решаться напрямую через меня. Никто другой ничего не должен знать. Я рассчитываю на вас обоих. Не проболтайтесь. То есть в случае провала нашей карьере конец, говорит Джонс. Не только у Касселя есть выбор, отвечает Юликова, отпивая кофе. У тебя тоже. Тебе не обязательно участвовать. Джонс молчит. Возможно, его карьере конец, и в случае отказа, интересно, он вообще осознаёт, что сейчас играет роль плохого полицейского. Я в этом не уверен. Дай даю сэндвич. В палату заглядывает медсестра и предупреждает, что через 10 минут принесут лекарство. Юликова собирает пустые стаканчики и выкидывает их в мусорную корзину. Хорошо, повторяю я, подбирая обёртку от сэндвича. Юликова сжимает затянутыми в перчатки ладонями мои предплечья и заглядывает мне в глаза. Вот, надеюсь, прочитать там ответ на невысказанный вопрос. Кашель. Если передумаешь, ничего страшного, ты в любой момент можешь передумать. Не передумаю. Я тебе верю. Она чуть сильнее сжимает пальцы. Верю. Через несколько дней встретимся и обсудим подробности. Давай не будем её утомлять, хмурится Джонс. Нам пора. Неудобно уходить, оставив в палате такой беспорядок. Но оба федерала смотрят на меня с таким выражением, что становится ясно: аудиенция окончена. Иду следом за Джонсом к двери. Просто для протокола мне это всё не нравится, говорит он, положив руку в перчатки на дверной косяк. Юликова кивает, но на лице у неё едва заметная улыбка. Глядя на них, я ещё раз убеждаюсь в том, что сделал правильный выбор. Вот если агент Джонс одобрит какое-нибудь моё решение, тут впору разволноваться.